Асити появилась информация о создании экспериментальной сыворотки, которая влияет на мутацию при зачатии у чистокровных хамоний. Все сведения об источнике материала были исключены, только тонкий намёк, что разработки велись учёными Смисс. Скорее некоторым учёным из Альянса было прислано специальное приглашение на мисс. Но свой человек сообщил, что на мероприятие собрался прилететь сам Картгейл Бонс Новард и его жена. руководитель направления биохимических разработок Бери Стрил Кардос Новард. Почему-то сестра Кардос Новарда не захотела присутствовать. Очевидно, была убита тем, что её лабораторию закрыли, а высший совет вёл расследование. Я позаботилась о том, чтобы Надже Теркидаро была гостьей Данирази и лично выслала ей вакуумную капсулу с уникальным напитком. Позаботись, чтобы Сноварды не мучились от жажды, попросила я напарницу и подмигнула ей в экран. Я подам напитки самого высшего качества, усмехнулась Наджот. А ты пригласишь меня на брачную церемонию? Ты будешь одной из самых желанных гостей, улыбнулась я, глядя на только что доставленное красное церемониальное платье. Как Милхаин смирился с тем, что ты отправила его домой? У него не было вариантов, хохотнула она. Ему не место в Альянсе. Верно, у каждого своё место и предназначение, задумчиво вздохнула я. А что будешь делать ты, когда мы завершим всё это? Наджот отвела глаза и пренебрежительно усмехнулась. Мой сосед взял жену, не дождался меня. Я побуду с тобой, а потом решу, что делать. Не забудь, у меня дом в Сабоне. Он в твоём распоряжении. Правда, гардеробчик придётся сменить, мои платья на тебя не налезут. Наджот рассмеялась, а потом нахмурилась. Что будешь делать с Елин? Зараза не захотела явиться. Я знаю, как выманить зверя. Удовлетворённо откинулась Яна спинку кресла. Возвращайся скорее и не забудь вручить приглашение Данирузе.